Глава шестая Очередная пиявка впилась под колено. Макс досадливо вскрикнул, выдернул ногу из черной жижи, закатал штанину, сыпанул на присосавшуюся гадину соли. Мерзкий червь задергался, прекратил свое занятие, скатился в воду. Немолодой кшарк, проследив за действиями, землянина неодобрительно покачал головой. «Соль на пиявок этих переводить сильно уж накладно. Надо бы золы припасти для этого, золу они тоже не любят». Макс нервно хохотнул. «И где ж мы тут костер разведем, разве что на твоей голове?» Бум, единственный из отряда, кто упрямо продолжал восседать на лошади, добродушно произнес. «Доктора пиявок за хорошие деньги ставят больным. Особенно помогает от мужской немощи. Так что все только к лучшему. Как выберемся из этой лужи, так сразу и по бабам. Гурк, снимая пиявку с голени, горестно вздохнул. Сир, если мы не выберемся отсюда, эти твари высосут из нас всю кровь до последней капли. И не видать нам баб, если, конечно, кобыл бабами не считать. «Горг, твой язык черен, как дохлый ворон. Мы уже развернулись к западу. К шарге говорят, что до Фреоны это болото не дотягивается, так что скоро выберемся на сушу». «Вашими бы устами, сир», – тоскливо вздохнул воин. Макс, оглядевшись по сторонам, не заметил никаких изменений. Все та же черная болотная пустошь. Местами поблескивает вода, зеленеют протоки, затянутые ряской. На кочках сереют кустики осоки, и вздымаются редкие стебли тростника. И так до самого горизонта. Хуже места он до сих пор не видал. Зверья за весь день не встретили никакого, лишь редкие птицы да лягушки но зато явок, похоже, не меньше, чем грязи. Покосившись на солнце, он обернулся к рыцарю. «Сир, до заката часа два-три, надо подумать о ночлеге. Может, вы с высоты седла видите хоть что-то, похожее на клочок суши? Отдохнуть в этой грязи мы не сможем». Рыцарь молча привстал в стременах, вгляделся вперед, неуверенно ответил. «Я уже давно вижу, что впереди что-то есть, но не уверен, что это нормальная суша. Похоже, на остров или несколько островков деревья вижу. Может, это уже начинаются леса фрионские? «Не знаю, но деревья – это хорошо, я и на дереве переночую, мне не впервой». «Да любой переночует», – кивнул Бум, – «лишь бы не с пиявками». Бум оказался прав. Это действительно был болотный архипелаг. Несколько кусков суши, затерянных посреди грязевого ада. Беглецам неслыханно повезло на него наткнуться. Поход по болоту вымотал всех, но ночевка в этой сырости и вовсе могла убить. Острова, правда, тоже не особо сухие были, однако пиявки здесь точно не сожрут. Обессилевшие лошади и коровы, потянулись было к зарослям болотного хвоща и тут же брезгливо отвернули назад. «Нос воротят к Досадливо выдохнул бум и пнул ближайшую корову в бок. «Придется вес переводить, а то завтра ноги протянут!» Макс, походив по берегу, нашел за тростниковыми зарослями удобную полянку. «Сюда идите, здесь вроде по суше!» — Так травы тут для скота тоже нет, — возразил один из людей рыцаря. — О себе надо думать, а не о скотине. — Здесь заночевать можно, тут нет этого мокрого мха. Тростника нарубим на лежанке и поспим, как нормальные люди. Дровь заготовьте, пока не стемнело, надо просушить одежду, до костей все вымокло. Гурк, вылив из сапог воду, предложил. — Сирбу. «Может, и я пройдусь по округе с луком, пока светло подстрелю, чего я видел на мху какие-то следы». «Дельная мысль», — одобрил рыцарь. «Только не задерживайся и не забреди в болото, а то сгинешь, как тот конь утром сгинул». «Так я не конь. Куда не надо, не лезу». «И воду поищи», — сказал Макс. «Болотную пить невозможно, а во флягах осталось мало». Воин сокрушенно покачал головой. «Не думаю, что здесь найдется родник или чистое озерцо, но если попадется мимо, не пройду». Застучали топоры, упало первое сухое дерево. Сырость всех достала, и люди, не сговариваясь, решили соорудить грандиозный костер, благо сухостоя на это дело хватало. Пусть и гнилой, но зато много». Те, кто не был занят дровами, взялись за ножи, заготавливать тростник и камыш. Через полчаса затрещал огромный костер. Чуть в стороне дымил поменьше, на нем готовили похлебку. Дождавшись, когда нагорят угли, Ури выгреб их целую гору. Зарыл в них несколько кусков конины, завернутой в лопухи. «Ужин у нас будет королевский», – ухмыльнулся он. Бум досадливо прогудел. Учитывая, что обеда не было вообще, это лишь скромное воздаяние за испытанные тяготы. А вот если Горк притащит молоденькую свинку, вот это действительно будет по-королевски. Болото – лучшее место для охоты на этих вкусных бестий. Но это, конечно, если дубравы нет под рукой. Желудя они уважают побольше, чем болото. «Я думаю, тут со времен сотворения мира людей не было, и если свиньи здесь водятся, то человека они не боятся, и можно их ловить голыми руками». Макс, покосившись на солнце, почти исчезнувшее за горизонтом, покачал головой. «Гурку пора бы назад возвращаться, сейчас темнеть начнет». Спустилась ночь. Засверкали звезды, из-за горизонта показался краешек луны. Горк не пришел. Напрасно люди кричали в темноту. В ответ не было ничего, лишь кваканье лягушек. Бум, привыкший к превратностям судьбы, махнул рукой. Если жив, костер наш и так найдет. А мертвому наши крики не нужны. А вот нам, чем бестолку орать, надо бы подкрепиться. Завтра опять грязь месить. Никто не возразил. Искать в этой темите пропавшего бесполезно и даже опасно, а поесть и отдохнуть надо всем. Счастливые обладатели собственных мисок расселись вокруг костра. Остальные сгрудились возле котла. Лепешек не было. И похлебку закусывали доскоподобной печеной кониной. Люди уныло жевали невкусную, постылившую пищу. На такой случай хорошо бы держать в резерве порцию чего-нибудь вкусненького или почарки самогона выделить. Но, увы, запасы подъедены основательно, а спиртного давно уж нет. Нам шистой поляне рядом с лагерем. К шарге нацедили мутной, забитой сором воды. Пить ее сырой, конечно, нельзя, но на чай пойдет, и это как раз то, что никому не помешает. Макс на той же полянке кое-как вытер мокрым мхом ноги, горевшие от укусов болотной нечисти. Вернулся к костру, зачерпнул кружку ароматного местного чая и выругался бездельники. Вы бы хоть котел помыли после похлебки, жир всю кружку затянул. Сытнее чай будет. Лениво процедил Дубин и, отхлебнув глоток с чудовищным акцентом, поинтересовался на восточном наречии. Что будем делать, если и утром гурк не появится? Бум, приканчивая вторую кружку, почесал живот, буркнул. Да чтоб он утоп, охотничек. Не появится? Попробуем поискать. Ума не приложу, куда он мог деться. Гурк не из тех ротозеев, что на ровном месте ноги ломают. Пожилой кшарк. Самый старший в отряде оторвался от кружки и, глядя в огонь, мрачно произнес. «Это очень плохое место. Мы к этим болотам никогда не ходим. Тут всякое бывает». «Что, нечисть водится?» — заинтересовался рыцарь. Кшарк, сделав маленький глоток, степенно, не теряя достоинства, ответил. Нечисть везде водится, на то она и нечисть, Где свет, там и тьма, а где тьма, там отродья мрака. Но здесь, на этих бескрайних болотах, одна тьма, нет здесь света, А если света нет, то и соваться сюда не стоит никому». «Здесь просто делать нечего, вот никто и не ходит», скептически возразил Макс. «Не говори то, чего не знаешь», Кшарк покачал головой. «В этом болоте можно руду железную черпать, ее здесь много. Травы тут очень полезные есть и клюква с орех размером. Наши глупцы особенно молодые». Иной раз забывают про запреты заходят сюда. Не все из них возвращаются, далеко не все, сказки, небось, ухмыльнулся Макс. Поза прошлым летом сын Кузнеца пошел, вроде бы яму присмотрел рудную. И что, не вернулся? Дружки его не вернулись, а сам все же объявился. «И что он рассказал? Что за нечисть побрала его друзей?» Завороженно поинтересовался Ури. Шарк неспешно прихлебнул из кружки и спокойно ответил. «Ничего он не рассказал, только орал и мычал, а волосы его были седые, как у старца, хотя уходил чернявым, как хидатский купец». Три дня орал без остановки, ни минуты не спал. А после помер. У костра воцарилось молчание. Несмотря на примитивность страшилки здесь посреди трясины, она поневоле впечатлила всех. Первым молчание нарушил рыцарь. «Сдается мне, он что-то очень уж жуткое здесь увидел». И беда с ним от великого испуга приключилась. У меня с Бродобреем такое было. Пил он тогда, как чумной конь, и однажды, спустившись в подвал, увидел, что там его зачем-то поджидают все десять владык ночи. Тоже долго рал, посидел потом, но не помер и к браге больше не притрагивался. Кшарк покачал головой. «Здесь совсем не это. Говорят, говорят, раньше здесь был лес, обычный лес, а потом лес прокляли, прокляли навсегда». «Это кто говорит?» — уточнил Макс. «Я его не застал». Я родился на Востоке, молодым убежал от хозяина, здесь в лесу нашел себе жену. Хорошая была женщина, и дети у нас вышли хорошие. Сгорела она от горячки в прошлом году. Так вот, род ее испокон веков в лесу жил. Вольные люди, уж и сами не помнят, кто из прародителей их. Здесь первым поселился. Думаю, было это очень давно, еще даже до Хайтаны. Здесь проходила граница ныне погибших стран. Разваленных городов можно найти на правом берегу Фрионы. От предков в их семье осталась история, как с востока в лес пришел беглец. В своей стране он был мудрым волшебником. Но попал в опалу и пришлось ему скрываться от слуг короля. Отхлебнув очередной глоток к шар, явно польщенный молчаливым вниманием слушателей продолжил. А в нашем лесу ему было тоскливо. И он постоянно странствовал. Бывал и на правом берегу Фрионы. Копался в развалинах погибших городов, немалоценного нашел там. Но помимо злата и серебра, однажды наткнулся на древнюю библиотеку. Многие книги погибли, но и уцелело немало. В числе уцелевших книг оказалась летопись города, точнее, последняя ее страницы. Там описывались последние годы спокойной жизни, потом писали про войну, а потом уже ничего не писали. И узнал он из этой книги, что раньше все в мире было не так, как сейчас. На Фреоне не было порогов, не было раскаленного гриндира, не было хайтаны и мест вроде этого болота тоже не было. Все это появилось за один день и за одну ночь. Днем было темно, как ночью, из-за черных туч, из которых вместо дождя сыпались пепел и сажа. Ночью было светло от того, что небеса пылали огнем и раскалывались молниями. Землю трясло так что рушились каменные дома и крепкие стены крепостей. Повсюду возникали бездонные пропасти, куда проваливались целые города. Реки выходили из берегов или меняли русло, пылали деревни и поля из трещин в земле. Выходили облака удушливого дыма, от него погибали люди и скотина. Но это еще не самое страшное. Сделав драматическую паузу, Кшарк, выставив указательный палец, продолжил. «И явились в наш мир поганые чудовища. Было их несчислимое множество, но были они слабы и растеряны». А многие вовсе издыхали, не способные жить нигде, кроме ада. Не будь этого, оборвался бы род человеческий и стала бы наша земля адом. Но люди, хоть и было им страшно, взялись за оружие. День и ночь продолжалась битва. А утром перестала дрожать земля. Сквозь тучи стало проглядывать солнце. И перестали появляться чудовища. Люди похоронили павших, Сожгли смердящие туши чудовищ, Начали отстраивать заново города и деревни. Но тут из дикой степи пришли хайты, И история древней страны окончилась. «А при чем здесь это болото?» непонимающе уточнил Ури. Кшарк поднялся, зачерпкнул из котла чая, пожал плечами. Я не мудрец, но болото это, наверное, как и гриндир, появилось в тот день и в ту ночь. А значит, здесь тоже могли появиться чудовища, если здесь раньше были те же дикие леса, то никто из этих чудовищ не тронул. Что, если они пережили века и до сих пор обитают где-то здесь? Бум выругался и добавил. Тупой осел! Нашел, что на ночь рассказывать. Итак, после пропажи гурка на душе муторно. Рассказал бы лучше, где этот прощелыга-мудрец золото находил. И не осталось ли там чего-нибудь и для нас? Вот такое мы бы перед сном с очень большим интересом послушали. Или в роду твоей жены только про чудищ сказания хранили? Если так, то глуп ее рот, очень глуп. «Нет», – возразил Кшар, – «про золото, и не только про золото, тоже память берегли». Но это заслуживает отдельного, долгого рассказа, а между тем котел пуст. — А мы его сейчас быстренько закипятим, — подскочил радостный Ури.